Глава шестая. «Я заказала себе чай с мятой. Какой мне кофе, когда я так с утра на взводе?» Артем не заставил себя долго ждать, глядя на высокого, широкоплечего мужчину в белом вязаном свитере и джинсах и отстраненно оценила его привлекательность. Русые волосы чуть вьются от тающих снежинок и взлохмачены ветром, но за видимой небрежности укладки чувствуется рука хорошего парикмахера. Девушки за столиками провожают его оценивающими и заинтересованными взглядами. Он и в школе красавчиком был. Даже легкая хромота его не портила. Последствия травмы колена. Он футболом занимался, подавал надежды, но из-за травмы пришлось бросить спорт. Не знаю, чем занимается сейчас, но фигура спортивная, подтянутая. И чего Анжели не хватало? — Привет, рад тебя видеть! — Артем наклонился ко мне и поцеловал в щеку. От него пахнуло морозной свежестью. «Привет!» К нам заспешила официантка с меню, но Артем бросил ей. «Мне как всегда!» Посмотрел на меня и спросил. «Ты что будешь?» «Я уже чай заказала». «А к чаю?» «Здесь вкусная выпечка». «Нет, спасибо, не хочу перед занятием». Он отпустил официантку, а я удивленно спросила. «Ты часто здесь бываешь?» «Я тебя в зале не видела». «В бассейн хожу с сыном». С Кирюхой моим часто сюда заходим после тренировок. Сейчас вот тоже привез. А ты сегодня долго? Нет, еще одна группа и домой. Тебя подвести? Спасибо, но я на машине. Сын остался с тобой? Или ты его на занятия возишь? Со мной. Неужели отсудил? Я покосилась на Артема, не ожидая такой жестокости. Не смотри так, криво улыбнулся он. В новой жизни мы Анжели оказались не нужны. Не поняла. Нашла себе побогаче и укатила в Англию. Не думал, что ее практика языка по Skype этим закончится. Я еще как дурак ее уроки оплачивал и поездку в Лондон. Вы давно расстались? Полгода назад. А три месяца как развелись. Артем говорил спокойно, просто констатируя факт. А я даже не знала, что сказать. Не думала, что их отношение вот так закончатся. «Мне жаль. Проехали. Меня другое волнует. Хотел тебя попросить об одолжении. «Что случилось?» Кирюха тяжело переживает, она ему не звонит. Он замкнулся, плачет часто. А у нас первый класс, ему и без этого нелегко. В классе его и дразнят, задирают. «Может, сходим, погуляем вместе, пусть пообщаются?» Влад говорил, что ваша Василиса общительная, нигде не теряется. «Есть такое. Можно в парк сходить или в кино». «А насчет того, что задирают? У нас многие родители просят для детей группу по самозащите открыть. Руководство решило в начале следующего месяца набор пробный сделать. Приводи». «Отлично, обязательно приведу». «Ты бы ему щенка купила или котенка? Общение с животными психологически разгружает. У меня Василиса мечтает просто, но у Влада аллергия на шерсть». «А это идея!» — повеселел Артем. У нас Анжела против была как раз из-за шерсти по всей квартире, но теперь никто не мешает. Ты завтра занята? Выходная, а что? Приезжайте завтра ко мне, поможете питомца выбрать. Сходим с детьми погуляем. Я не знаю, как Влад. Замялась я, вспомнив, что вместо мужа у меня теперь властелин. Да он говорил, что над книгой работает. Ну, приезжайте без него, если так. Как раз у него будет время спокойно пописать. «Давай я с Владом поговорю. Позже созвонимся». Не стала отказываться я. Кто знает, кем себя завтра Влад возомнит. Лучше не травмировать дочь странным поведением папы и уйти из дома, если что. Утруждать Марину и просить еще раз с Василисой посидеть было неудобно, а потом понедельник, садик, уже легче. Принесли заказ, и мы замолчали, пока расставляли чашки. «Значит, Влад вчера о Василисе рассказывал, Вернула разговор к вчерашнему вечеру, когда официантка отошла. «Да, и фото показывал. Забавная малышка. Знаешь, никогда бы не подумал, что из всех нас ему так повезет». «Повезет? Ты о чем не поняла я?» «В браке. Мы как с нашими встретились, все с улыбками на вопрос «Как дела?» один ответ «Все окей». Но стоило посидеть и выпить, как пошло и поехало. Совсем другая история. Кто развелся?» У одного жена дура, у другой муж пьет и лоботряс, у кого-то личная жизнь не складывается. Один Соколов не жаловался. Его послушать так жена красавица, не пилит, дает заниматься любимым делом, дочь подрастает. Признаться впервые за все годы и мне захотелось ему ввалить, чтобы жизнь раем не казалась. Я натянуто рассмеялась. В школьные годы Артем, хоть и спортсмен, и сильнее многих, не наезжал на других без причины. Наверное, был вполне уверен в себе и не видел смысла самоутверждаться за счет более слабых. У него никогда не возникало конфликтов с Ладом, за что я ему симпатизировала. Ты с ним счастлива? Странный вопрос. Немного нервно улыбнулась я. Насильно нас никто не держит вместе. Ты знаешь, вы же тоже с ним вместе со школы, как и мы с Анжелкой. После развода я задумался, почему все так, почему ничего не видел и понял. Я привык ее воспринимать той девчонкой, которой она была еще в школе и не заметил, как сильно она изменилась с годами. Это я ее любил, а она лишь мной пользовалась и искала себе лучший вариант. С учетом того, как сильно изменился мой Влад, ожидающий дома, его слова ударили по больному. «Чужая душа вообще потёмки», — произнесла я. «Но уверена, в школе Анжела была влюблена в тебя, как кошка. Разве?» Я все чаще думаю, что был для нее словно трофей. Мы с ней составили красивую пару. Ожидала, что станет женой футболиста, но не срослось. А быть женой владельца автомастерских ей показалось не так престижно, и она стала искать себе более выгодную партию. Когда уходила, сказала, что мечтала о вечеринках и путешествиях. А я ей ребенка и быт. Зато у тебя Кирилл есть благодаря ей. Дети — это то настоящее, ради чего и стоит жить. Вот только мне ее придушить хочется за каждую слезинку сына. Не знаю, простит ли он меня, что дал маме уйти. Простит. Дети отходчивы. Потом все сам поймет. По себе знаю. В детстве я сильно обижалась на мать, что уже родилась с клеймом. До слез обидно, когда ты еще с мальчиками не целовалась, а тебе уже шипят в спину, шлюха. Наверное, только спорт помог не покатиться по наклонной, а то многие считали меня легкой добычей, пока не получали по важным частям тела. И да, я горжусь тем, что Влад у меня первый и единственный. Он рук не распускал, стал моим другом, и с ним я могла быть собой, расслабиться, не ожидая подвоха. Как ты справляешься? Няню нанял? Она у нас и была. В этом ничего менять не пришлось. В школу вожу я, забирает она, кормит и уроки с ним делает. Тогда его нужно просто отвлечь. Вы кроме бассейна еще секции посещаете? Нет. Анжела его творчески развивала, водила на рисование, и танцы, но без нее он отказался туда ходить. Отдал бы ты его сейчас на борьбу или карате, Там идут хорошие физические нагрузки, и у него не останется сил грустить. Можешь посоветовать хорошего тренера? Записывай телефон. Я продиктовала контакт, попутно отметив, что время пролетело незаметно. «Извини, мне пора бежать». Достала деньги оставить за чай, но Артем перехватил мою руку, накрыв своей. «Не надо, позволь тебя угостить. Ты мне очень помогла, и я был рад тебя видеть». Не стала настаивать, а вот физический контакт смутил. Но я постаралась не показать виду, просто кивнув и вытащив из-под его теплой ладони свою руку. «Зайди после тренировки сюда». Я с Кирюхой тебя познакомлю. Хорошо. Я ретировалась, провожая моим взглядом карих глаз. Не замечала, что они у него теплого медового оттенка. У Влада голубые, словно весеннее небо. Стоило посмотреть ему в глаза, и тебя будто солнышко согревало. Вот только сегодня они не грели, а резали, словно два осколка льда. На лестнице у меня зазвонил телефон. «Влад!» сердце ёкнуло в ожидании плохих новостей. «Скажи он, что квартира сгорела, я бы не удивилась». «Да», — произнесла с тревогой. «Ты во сколько домой приедешь?» Недовольным тоном поинтересовались у меня. «У меня сейчас еще одна группа, и я домой. Часа через два с половиной примерно». Накинула немного, чтобы принять быстро душ после тренировки и познакомиться с сыном Артема. «Ясно». И не прощаясь, новоявленный властелин отключился. «И как это понимать?» «Чего звонил? Что-то случилось?» «Я же с ума сойду от беспокойства, представляя себе напасть от прорванной трубы до пожара!» Выругавшись, перезвонила ему. «Да!» — рявкнул так, словно я его от чего-то отвлекаю. «У тебя все в порядке?» «Лучше не бывает!» И этот гад вновь сбросил звонок. «Влад со мной в жизни так себя не вел!» «Сволочной характер властелина выводил из себя!» Если что-то случилось, а он не признался, я же его сама потом придушу. И вообще, властелинам манеры не положены? Или в его понимании властелин должен только магией всех крушить и мечом махать, а общение с женщинами сводится к «слышь, принеси пожрать» или «на колени, дозволяя ублажить меня»?» При воспоминании, что совсем недавно он мне это и предложил, Я заскрипела зубами. «Боже, дай мне силы терпения не прибить придурка, в которого превратился мой муж!» «Вот странное дело. Об одержимых демонами слышала, а вот об одержимости властелинами впервые. И почему именно нам так повезло?» Уходя на работу, я втайне надеялась, что все само как-то рассосется, Влад придет в себя, но все только усугубляется. «Это еще Альбина Георгиевна не в курсе». Хотя она всегда считала, что Влад достоин самого лучшего, а я гожусь лишь ноги ему целовать. Зато теперь они с мамой будут единодушны в этом вопросе. Спохватилась, что за всеми семейными проблемами Артема я так подробно и не расспросила его, был ли с ним Влад все время. Выяснять такое потом при его ребенке будет неудобно, поэтому опять набрала его номер. «Катя?» — немного удивился он. «Еще бы, мы же несколько минут как расстались. Забыла спросить». «Влад после вчерашнего до сих пор себя прийти не может, а ты бодрый свеж. Как так получилось?» «Или он отдельно где-то еще фестивалил?» Артем польщенно рассмеялся. «Нет, с нами был. Я же говорю, это наша вина. Мы ему подливали, прости. Но проследили за ним и доставили в целости». «Я его таким никогда не видела. Он себя хоть нормально вел? Краснеть не за что?» «Нет, все в порядке. Тихо отрубился за столом». «Если скажут, что спал в салате, не верь, я его вовремя убрал». «Всегда знала, что на тебя можно положиться», — усмехнулась я. «Значит, вел себя тихо, мирно и не буянил?» «Да, можешь не беспокоиться. А он что, ничего не помнит?» «Смутно. Беспокоиться, что ерунду нес и к людям приставал». «Ничего такого, все в порядке. Разве что с мужиком каким-то обнимался, когда в туалет пошел, и руку ему тряс. Я подумал, что знакомый». «С мужиком насторожилась я. Можешь описать? Я его издалека видел, худой, высокий, решил, что знакомый музыкант. «Почему музыкант?» «Из-за длинных волос. Собраны в хвост и лентой перевязаны бантиком. Мне-то еще смешным показалось. Не знаешь такого?» «Что-то не соображу», — честно ответила я. «Ладно, спасибо. А вы где сидели?» «В короне». «Ясно». «Не забудь, я тебя жду после тренировки». Да, конечно, до встречи. Я отключилась, мысленно перебирая знакомых. Друзей у Влада немного, и среди них длинноволосых нет. Интересно, кто бы это мог быть? Не знаю, важно ли это, но в памяти отметила как хоть что-то необычное в тот вечер. Вскоре стало не до размышлений. Началось занятие, и я гоняла дашиных девочек до седьмого пота. Сама тоже выложилась и выползала из зала наравне со всеми. Все же дополнительная тренировка давала о себе знать, особенно после вчерашних излишеств. Немного задержалась, понежившись под строями воды, а потом приводя себя в форму контрастным душем, чтобы взбодриться. В кафе к Артему припозднилась, его Кирилл уже доедал десерт. Глядя на них двоих, я не сдержала улыбки. Не нужен тест ДНК, чтобы понять, что это отец и сын. Одна порода. Нос, подбородок, разлет бровей, как под копирку. Хороший мальчишка, только угрюмый. На меня отреагировал без интереса даже как-то тоскливо, подозревая после развода я не первая тетенька, подкатывающая к его отцу. Вежливо поздоровался и уткнулся взглядом в молочный коктейль. Артём, желая повысить мой рейтинг в глазах сына, начал рассказывать, что мы учились в одной школе, и в детстве я всех хулиганов. Ребенок на меня взглянул скептически. «Понимаю. Невысокое, пусть и спортивного телосложения, но выдающихся мускулов нет. Скептицизм так и читался на его лице. Явно решил, что если и колотило, то младшеклассников. Даже несколько школьных баек впечатления на него не произвели. Новость, что я буду вести занятия для детей по самозащите, его тоже не заинтересовала». «Ну что поделать, не впечатлила я пацана!» Тогда Артем пустил в ход тяжелую артиллерию, объявив, что я убедила его купить щенка. Вот туда. это был мой звездный час. На меня смотрели в неверии, полными счастья глазами. Правда, впечатление подпортило известие, что я завтра приеду с дочерью, и мы поможем его выбрать. «Зачем нам они?» — так и читалось на его лице. «У моего мужа аллергия на шерсть. Мы не можем себе позволить завести животное». «Василиса мечтает о щенке. Если ты не против, она составит тебе компанию, пока ты будешь выбирать себе друга. У наших знакомых ни у кого щенка нет». «Конечно же он не против! Ждем вас завтра!» ответил за сына Артем. Я же смотрела на мальчика, ожидая его ответа. Подозреваю, известие о наличии у меня мужа его немного расслабило, и он благосклонно кивнул. Решив вопрос насчет завтрашней встречи, Артем расплатился, и мы вместе пошли на выход. Я шла впереди, поэтому увидела первое. На улице нас ожидал сюрприз.